Глава двадцать четвертая. В защиту. Раз уж мы с Квикигом занялись китобойным промыслом, а китобойный промысел обычно считается на берегу занятием довольно непоэтическим и малопочтенным, я в силу всего этого сгораю от нетерпения убедить вас, людей сухопутных, в том, сколь несправедливы вы к нам, китобоям. Для начала... Повторю здесь, хотя это и будет совершенно излишним, тот общеизвестный факт, что люди не относят китобойный промысел к числу так называемых «благородных» профессий и считают его более низким занятием. Если человек, будучи введен в смешанное столичное общество, представится собравшимся, например, гарпунщиком, такая рекомендация вряд ли прибавит ему достоинств во всеобщем мнении. и если, не желая отставать от морских офицеров, он поставит на своей визитной карточке буквы «К» и «Ф» — китобойная флотилия, подобный поступок будет расценен как в высшей степени самонадеянный и смешной. Одной из основных причин, по которым люди отказывают нам, китобоям, в почитании — Безусловно, является распространенное мнение, будто китобойный промысел в лучшем случае та же бойня, и будто мы, уподобляясь мясникам, окружены бываем всевозможной скверной и грязью. Мы, конечно, мясники, это верно, но ведь мясниками и гораздо более кровавыми мясниками были все воинственные полководцы, кого всегда так восторженно почитает мир. Что же до обвинения в нечистоплотности, то очень скоро вы будете располагать данными, доселе почти неизвестными, на основании которых китобойное судно нужно будет торжественно поместить в ряд самых чистых принадлежностей на нашей опрятной планете. Но признаем на время справедливость этого обвинения. Что представляют собой скользкие загрязненные палубы китобойца, в сравнении с чудовищными горами падали, загромождающими поля сражений, откуда возвращаются солдаты, чтобы упиваться рукоплесканиями дам. Если же неизменная популярность солдатской профессии связана с представлением о грозящей опасности, то, уверяю вас, что ни один боевой ветеран, храбро маршировавший на штурм вражеской батареи, сразу же отпрянул бы в трепете при взмахе гигантского китового хвоста, от которого вихрями завивается воздух у него над головой. Ибо что такое доступные разуму ужасы человеческие в сравнении с непостижимыми божьими ужасами и чудесами? Однако хоть мир и пренебрегает нами китобоями, Он в то же время невольно воздает нам высочайшие почести. Да-да, мир поклоняется нам, ибо все светильники, лампы и свечи, горящие на земном шаре, словно лампады пред святынями, возжжены во славу нам. Но рассмотрим этот вопрос и в ином свете, взвесим его на других весах. Я покажу вам, что представляли и представляем собою мы китобои. Почему у голландцев во времена Де Витта во главе китобойных флотилий стояли адмиралы? Почему французский король Людовик XVI снаряжал на собственные деньги китобойные суда из Дюнкерка, и он же любезно пригласил на жительство в этот город десятка два семейств с нашего острова Нантакета? Почему? Между 1750 и 1788 годами Британия выдала своим китобоям на целый миллион фунтов поощрительных премий. И, наконец, каким образом получилось, что мы, американские китобои, превосходим числом всех остальных китобоев мира вместе взятых, что в нашем распоряжении целый флот, насчитывающий до 700 судов, чьи экипажи в сумме составляют восемнадцать тысяч человек, что на нас ежегодно затрачивается 4 миллиона долларов, что общая стоимость судов под парусами 20 миллионов долларов и что каждый год мы снимаем и ввозим в наши порты урожай в 7 миллионов долларов. Каким образом могло бы это все получиться, если бы китобойный промысел... не сулил могущество стране. Но это не все, и даже не половина. Я утверждаю, что ни один широко известный философ под страхом смерти не сумел бы назвать другое мирное дело рук человеческих, которое за последние 60 лет оказывало бы на весь наш земной шар в целом столь всемогущее воздействие, как славный и благородный китобойный промысел. Тем или иным путем он породил явления, сами по себе настолько примечательные и чреватые целой цепью столь значительных следствий, что можно уподобить его той египетской женщине, чьи дочери появлялись на свет беременными прямо из чрева матери. Перечисление всех этих следствий — задача бесконечная и невыполнимая. Достаточно будет назвать несколько. Вот уже много лет, как китобойный корабль, первым выискивает по всему миру дальние неведомые земли. Он открыл моря и архипелаги, не обозначенные на картах. Он побывал там, где не плавали ни Кук, ни Ванкувер. Если теперь военные корабли Америки и Европы мирно заходят в некогда враждебные порты, Пусть салютуют они из всех своих пушек в честь славного китобойца, который указал им туда дорогу и служил первым переводчиком между ними и дикими туземцами. Пусть славят люди-героев разведывательных экспедиций, всех этих куков и крузенштернов. Я утверждаю, что из Нантакета уходили в море десятки безымянных капитанов, таких же, или еще более великих, чем все эти куки и крузенштерны. Ибо плохо вооруженные, они один на один сражались в кишащих акулами языческих водах и у неведомых грозящих дикарскими копьями берегов с первобытными тайнами и ужасами, на которые кук со всеми своими пушками и мушкетами не отважился бы поднять руку. Все то, что так любят расписывать старинные авторы, повествуя о плаваниях в южных морях, для наших героев из Нантакета — лишь самые привычные обыденные явления. И часто приключения, которым Ванкувер уделяет три главы, для наших моряков кажутся недостойными простого упоминания в Вахтином журнале. «Ах, люди-люди, что за люди!» До той поры, пока китобои не обогнули мыс Горн, длинная цепь процветающих испанских владений вела торговлю только со своей метрополией, и никаких иных связей между ними и остальным миром не существовало. Это китобои сумели первыми прорваться сквозь барьер, воздвигнутый ревнивой бдительной политикой испанской короны. И если бы здесь хватило места... Я бы мог сейчас наглядно показать, как благодаря китобоям произошло в конце концов освобождение Перу, Чили и Боливии из-под старой Испании и установление нерушимой демократии в этих отдаленных краях. И Австралия, эта великая Америка противоположного полушария, была дарована просвещенному миру китобоями. После того, как ее открыл когда-то по ошибке один голландец, все суда еще долгое время сторонились ее заразительно-варварских берегов, и только китобоец пристал туда. Именно китобоец является истинным родителем этой огромной колонии. И мало того, в младенческие годы первого австралийского поселения сухари с радушного китобоеца, по счастью бросившего якорь в их водах, не раз спасали эмигрантов от голодной смерти. И все неисчислимые острова Полинезии признаются в том же и присягают в почтительной верности китобойцу, который проложил туда путь миссионерам и купцам и нередко даже сам привозил к новым берегам первых миссионеров. Если притаившаяся за семью замками страна Япония научится гостеприимству, то произойдет это только по милости китобойцев, ибо они уже, кажется, толкнули ее на этот путь. Но если даже перед лицом всех этих фактов вы все же станете утверждать, что с китовым промыслом не связаны никакие эстетические и благородные ассоциации, я готов пятьдесят раз подряд метать с вами копья и берусь каждым копьем выбивать вас из седла, проломив ваш боевой шлем. Вы скажете, что ни один знаменитый автор не писал о китах и не оставил описаний китобойного промысла. Ни один знаменитый автор не писал о ките и о промысле? А кто же составил первое описание нашего Левиафана? Кто, как не сам могучий Иов? А кто создал первый отчет о промысловом плавании? — Не кто-нибудь, а сам Альфред Великий, который собственным своим королевским пером записал рассказ Охтхере, тогдашнего норвежского китобоя. — А кто произнес нам горячую хвалу в парламенте? — Никто иной, как Эдмунд Берг. Ну, может быть, это все и так. Но вот сами китобои — жалкие люди. В их жилах течет неблагородная кровь. Неблагородная кровь у них в жилах? В их жилах течет кровь получше королевской. Бабкой Бенджамина Франклина была Мэри Моррелл в замужестве Мэри Фолджер. жена одного из первых поселенцев Нантакета, положившего начало длинному роду фолджеров и гарпунчиков, всех кровных родичей великого Бенджамина, которые по сей день мечут зазубренное железо с одного края земли на другой. Допустим. Но все признают, что китобойный промысел — занятие малопочтенное. Китобойный промысел — малопочтенное занятие! Это царственное занятие! Ведь древними английскими законоустановлениями кит объявляется королевской рыбой. Ну, это только так говорится. А какая в ките может быть царственность? Какая внушительность? Какая внушительность и царственность в ките? «Во время царственного триумфа, который был устроен одному римскому полководцу при возвращении его в столицу мира, самым внушительным предметом во всей торжественной процессии были китовые кости, привезенные с отдаленных сирийских берегов». «Может быть, это и так, вам виднее, но что ни говорите, а подлинного величия в китобоях нет». «В китобоях нет подлинного величия!» «Сами небеса свидетельствуют о величии нашей профессии! Кит — так называется одно из созвездий Южного Неба. Кажется, довольно и этого. Снимайте шапки в присутствии царя, но и перед Квикигом шапки долой! И ни слова больше!» Я знал одного человека, который забил в свое время три с половиной сотни китов. Этот человек в глазах моих более достоин почитания, чем какой-нибудь великий капитан античности, похвалявшийся тем, что захватил такое же число городов-крепостей. Что же до меня самого, то если во мне еще есть что-то доселе скрытое, но важное и хорошее, если я когда-либо еще заслужу истинное признание в этом тесном, но довольно загадочном мире, которым я, быть может, не так уж напрасно горжусь. Если в будущем я еще совершу что-нибудь такое, что, в общем-то, скорее следует сделать, чем оставить несделанным, если после моей смерти душеприказчики или, что более правдоподобно, кредиторы обнаружат у меня в столе ценные рукописи, всю честь и славу, Я здесь заранее припишу китобойному промыслу, ибо китобойное судно было моим Ельским колледжем и моим Гарвардским университетом.